Глава 3. «Хлеб всему голова». Пословица. Сопровождавшие Жихре дружинники числом трое без всякого удовольствия услышали, что князь в них более на сегодня не нуждается, поскольку собрался по важному и секретному державному делу на ярмарку. Им предстояло нынче объясняться с княгиней, а от нее, как от всякой женщины в тягости, можно было ожидать чего угодно. Смертью, конечно, не казнит, но зато такого наслушаешься и обыденных слов, и тех, что она в своих книжках вычитала. Дружинники поворчали, приняли алые плащ позолоченный шлем, и неспешно потоптали по лесной тропе, ведущей на дорогу. Ехать на водяном коне, если он покорился седоку, не в пример приятнее, чем на обычном, даже и без седла. Ведь у водяного коня нет никакой хребтины. Спина мягкая, сулящая седалище всадника – большое облегчение. Словно бы несет тебя речная стремнина. «Так мы и вправду до вечера не доберемся», – рассердился Мутилу, пристроившийся за княжеской спиной и вцепившийся лапами в широкий кожаный пояс жихаря. «Тоже мне богатырь! Трюх-трюх-трюх-трюх!» «Не на водовозные клячи едешь, смелей надо! Отчего шпоры-то не надел? Тогда каблуками его изо всей силы не бойся, не поранишь!» «Не начал бы конь диковать, — сказал Жихарь, — дел незнакомые. Да и лес тут густой, влепит он нас в дерево за милую душу. тебе что, ты только рожу об мою кольчугу поцарапаешь, а мне каково придется?» «Как мы о своем княжьем здоровье цепечемся, — сказал Мутило, и прибольно даже сквозь кольчугу и щипнул богатыря. Давай тогда я сяду вперед, а ты, главный кафтан мне не порви, новый покупать будешь. Этого Жихарь никак уж не мог стерпеть. Он свистнул отчаянным степным посвистом, развел, сколько мог, ноги, и изо всех сил ударил коня на Лима по бокам. Налим заржал, хотя ржание было не конское, а скорее человеческое. И пошел борзо, как и полагается, водяному коню. При этом он ухитрялся миновать все сосновые столбы, изгибался совершенно немыслимым образом, и богатырь почувствовал себя, как в какой-то многоколенной трубе, подхваченной бурным потоком. Временами конь резко склонялся в бок, отчего седаки едва не бороздили локтями землю. Жихарь намотал уздечку на правую руку, впился пальцами левой во влажную гриву и мечтал только о том, чтобы не упасть. Тошнота подступала к горлу. Тяжелый майский жук, не успевший свернуть с воздушной дороги, прибольно ударил богатыря в лоб. «Хреновый из вас людей конники!» – усугублял его страдания мутило. «Русалка моя! И так крепче держится, хотя у нее, между прочим, хвост нераздвоенный. Видишь, самую и уже проскочили, теперь он веселее пойдет на полную ногу». «Куда ж еще веселее!» – испугался жихарь. Впереди ей вправду посветлело. Налим прибавил ходу, и богатырь совсем перестал различать отдельные деревья. Они слились в сплошную золотисто-зеленую стену. Всякую скорость привелось Жихарю испытать в жизни, но на этот раз и он растерялся. Провалилась бы и его ярмарка, и вся эта хмельная затея. А тут даже хмель в его рыжей голове не вытерпел и улетучился от греха подальше. Мол, я не лой, я не я, и ложь не моя. «Терпи!» – подбадривал Мутила. Уже мало осталось. Терпел жихарь, терпел, да и претерпелся в конце концов. Оставил в покое конскую гриву и попробовал принять гордую княжескую посадку. Встречный воздух ударил богатыря в грудь и забил дыхание, не дав возможности сказать водянику все, что накипело во время скачки, или хотя бы заорать песню для храбрости. А водяник, надежно укрытый богатырской спиной, вредным голосом порочил человеческий род за неуклюжесть и вообще неприспособленность к жизни на белом свете. «Это хорошо», — приговаривал Мутила. «Ты у Мари так прямо и скажи. Не по мне этот конь больно резвый, только тебе, малым, владеть. Не устоит старый конократ, поверит, увидев твою испуганное рыло, тряхнет машной. Жихарь взял себя в руки, усмирил страх и начал припоминать, как они с Яртуром устроили конское аресталище. Тоже ведь не худо скакали, только закончилось все весьма п... Так закончилось и на этот раз. Богатырь налетел шипче коня вперед, разглядел несущийся прямо в лицо березовый пень и успел выкинуть руки. Удвар Гидвед не сломал ему кисти, а сзади в спину добавил еще в острой головой мутило. К разумной жизни вернул обоих все тот же конь на лим обдав собственную струи, к счастью, это была простая холодная вода. Первым делом Жихарь изо всех сил тряхнул руками, вправляя кисти на место. И даже не почувствовал там боли, поскольку болело везде. «Блин, поминально и жалобно, — сказал он. Скотина ты речная, безрогая. Ты князя везешь или ты дрова везешь? Сам-то главное дело целёхонький, без костей». Нынче у нас князьёв, как дрофок! грызнулся вместо водяного коня водяной черт. Не мог на лим споткнуться ни с того, ни с сего. Тут либо чары наложены, либо ему кто-то прытки в ноги кинулся. От соприкосновения с кольчугой мутили на рожа снова стало вся как бы в чешуе. Лес тут был уже совсем редкий, и трава еще не успела подняться в полный рост, и падшие всадники начали глазами искать того прыткого, что кинулся в ноги несравненному коню. «Хорошо, если конь волчару зашиб», – возмечтал Жихарь. «Или хоть лисичку на воротник». Мутила хотел было поведать, что он лично посоветовал бы Жихарю на воротник вместо лисички, но сказал совсем другое. «Вот он, гадяныш! Вот из-за кого мы чуть головы не потеряли!» Богатырь на коленях приблизился к месту, на которое указывал водяной. «В траве?» Время в семье ландышей покоился грязный серый шар величиной с человеческую голову. Да он и походил на человеческую голову с маленькими закрытыми глазками, с носиком не более прыща, со скорбно искривившимся ротиком. Правда, у головы не бывает коротеньких ручек и ножек, а у этого шарика они были. «Так», – зловеще сказал Жихарь. – «вот видишь, мутила, мы еще не доехали до ярмарки, уж прославились». От дедушки с бабушкой он ушел, от лесных зверей ушел, а к нам попался. За такое диво нам заморские купцы немало отвалят. Мутило без всякой радости поглядел на добычу. «А то они хлеба, вываленного в пыли, не увидели, презрительно», — сказал он. «Какого хлеба?» — возмутился жихер. «Это ж Колобок, тот самый».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 Других не держим, похвастался мутило. «Жихарь, а давай я себе в озеро заберу. Он там отойдет, размякнет». «Не размякну!» — закричал Колобок. «Не дождетесь? Я моря переплывал, в чреве китовом пребывал, ничего мне не поделалось. Я от дедушки ушел, да вы это и сами знаете, и от лисицы ушел, и от тигра ушел, и от слона, и от енотовидной собаки, и от восьмирука-восьминога, и от гидролердийской, и от змея Попа, и от бегемота с левиафаном». Мне бы еще лопаточки новые то сплел. Так я это представление землю топтал. Не вам меня пленять, я побродяга всемирный и бесстрашный. У -у -у! И выпучил для страстки свои изюминки, что твои сливы. А потом как-то вывернулся и даже попробовал укусить богатыря. Хвастать мы и сами гораздо, сказал Жихарь. И не кусайся, все равно зубов нету. Ты гляжу и вправду, старенький. Постарше прочих, гордо сказал Колобок.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 Тихо ты! цыкнул Жихарь. За такое слово в базарный день и прибить могут, а мы как раз на ярмарку держим путь. Помалкиваешь, коли гомункул, нечего этим хвастать. Раз ты такой у нас вековечный, раз ты такой у нас вековечный, так и веди себя степенно, бороду седую отрасти, усы вислые. Минутное дело!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 «Полезай, чудилы круглые в суму», — сказал богатырь. «Вот и будет не бесплатный гостиниц». «Какой гостиниц? Какой гостиниц?» — завещал колобок уже из сумы. «Я же сказал, что нельзя меня есть». «А никто тебя есть и не станет», — ласково сказал Жихарь. «Жена у меня ученая, многознатица. Там тебе будет хорошее жилье, станешь всем любезен. Да я даже кузнецу-акулу прикажу тебе железные зубы вставить от старых баранов, от собак, скажем, отбиваться».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 «Случалось мне с различными героями подвязаться. Все они, в общем-то, на одну мерку скроены, твари неблагодарные. Шагу без меня ступить не могли, по минуту советовались. Царевну там добыть, меч ли кладенец, золотое или руно. А как дело сделано, катись на все четыре стороны. Ни слова доброго, ни воздаяния!» «Какого ж тебе воздаяния?» – желательно удивился Жихарь. «Ну, – задумался Колобок, – любопытно бы мне в людском обличии пожить какое-то время».